Глава 63. Солнце, бьющее в глаза, вывело Амалу из полукоматозного состояния. В конце коридора виднелось голубое небо. Она спит? Сырой ветер, развивающий и треплющий ее волосы, казался настоящим. Но где я? Камни стены, у которой она спала, оставили синяк на ее руке. Они выглядели точно как те, что в подвале, а значит, Здание, видимо, было тем же самым. Пользуясь бессознательным состоянием Амалы, Орест отнес ее к выходу. Амала с усилием встала и, пошатываясь, поплелась к источнику света. Но через несколько шагов ее остановило кольцо привязи. Здесь была только одна направляющая. И на середине коридора она оканчивалась металлическим навесным замком, большим, как из «Игры престолов», лишая возможности пройти дальше. Сразу после этого пол превращался в гладкую поверхность из ПВХ, которая выглядела новой и продолжалась до самого выхода. В противоположном конце коридора была только глухая стена. Неужели это всего лишь длинный узкий склад? Подойдя поближе, Амала поняла, что на самом деле стена представляет собой металлическую плиту, расписанную под кирпичную кладку, похожую на ту, что была у настоящей стены, очередная потайная дверь. Амала попыталась столкнуть дверь, но та не поддалась. Еще слишком слабая от наркотиков, чтобы попробовать ее выбить, она вернулась туда же, где очнулась, и села спиной к стене. Орест зачем-то унес ее носки и обувь, Но температура соответствовала поздней весне, хотя уже стоял октябрь, а запах полей и пение птиц были так прекрасны, что на несколько минут Амала забыла о своем положении. Она легла ногами к двери и оттопырила пальцы, наслаждаясь обдувающим их ветром. Затем в памяти вспыхнула коллекция вырезок под плакатами тех самых с фотографиями девушек. И она вспомнила, Что сказал ей Орест? «Ты станешь последней».